Глава 16. Побег не из курятника. Записка от самой себя. «Извините, я не могла остаться. Меня ждут те, кого я люблю». Лика больно пихает меня острым локтем. Ойкнув, шиплю на нее. «Ты чего?» Она молча кивает на Ольгу Игоревну. Та, слегка прищурившись, внимательно всматривается в меня. «Варь, у тебя что-то случилось?» Взволнованно спрашивает она нет. Слишком резко качаю головой». Ольга Игоревна сводит брови к переносице и спрашивает. «Хочешь выйти к доске или поработаешь за партой?» «Кажется, меня вызвали к доске, а я не обратила внимания из-за переживаний о Нике. Чувствую, как на меня косится весь класс и съеживаюсь». «А двойку не поставите?» «Не поставлю», — заверяет Ольга Игоревна. «Вера, пойдем решать задачу». Вера пробует провернуть тот же трюк. А можно я тоже сегодня не буду выходить к доске? Нельзя, отрезает Ольга Игоревна. Ты долго пробыла на больничном. У тебя почти нет оценок. Скоро конец четверти. Вера нехотя поднимается и ноет. У вас что, Варя в любимчиках? У Вари почти каждый день оценки. Ей достаточно. Она целую четверть училась и заработала себе твердую пятерку. Старайся. И в следующей четверти... Я тебе тоже разрешу не выходить к доске». «А можно авансом?» — не сдается Вера. Ольга Игоревна посылает ей красноречивый взгляд, и Вера, вздохнув, берёт кусочек мела. Лика сочувственно смотрит в спину подруги и с любопытством шепчет мне. «Ты влюбилась? Почему у тебя всегда все сводится к одному?» — морщусь я. «Может, у меня проблемы в семье?» У соседки вытягивается лицо. Она в замешательстве округляет глаза. «Я просто спросила. Сидишь, ничего не слышишь. Я и подумала». «Сперва научись думать», — огрызаюсь я. Она обиженно дуется и до конца урока делает вид, что не замечает меня, даже не подсматривает в тетрадь, чтобы списать. «Я стараюсь переписывать с доски все, что мы сегодня проходим. Это единственное, на что у меня сейчас хватает сил. На решение задач просто нет ни энергии, ни головы. Только пытаюсь сосредоточиться на уравнении», как тревога тут же охватывает грудь, сердце начинает стучать чаще, будто нашептывает: «Твоя сестра в больнице, а ты сидишь и примеры решаешь». Родители вернулись домой только к пяти утра, а Рома остался с Никой. Его сначала не хотели пускать в палату, даже пытались выставить, но он уперся, сказал, что не уйдет. В итоге охрана сдалась и разрешила ему остаться хотя бы в холле. «Если я ей понадоблюсь, поднимусь в ту же секунду» объяснил он. «Повезло Нике с любимым человеком. Зато сестрой не повезло. До будильника так никто и не уснул. Мы сидели на кухне, пили остывший чай и нервно проверяли, нет ли сообщений от Ромы или Нике. Как сказала мама, у сестры какой-то тонус. Что это значит, я не знаю, но ее оставили наблюдать. Пропускаю звонок с урока мимо ушей. Так и сижу с отсутствующим выражением лица, пока Ольга Игоревна не начинает гладить меня по волосам. Даже не делает замечания, что я снова пришла с распущенными. «Варюш, у тебя что-то в семье?» Тихим ласковым тоном спрашивает она. «Если хочешь, можем поговорить, когда все выйдут. Я могу чем-то помочь». Дёрнувшись, поднимаю на нее взгляд и выдавливаю вежливую улыбку. «Спасибо, но помочь здесь могут только врачи. Ника в больнице, я переживаю за нее. Ольга Игоревна сочувственно кивает. «Передай ей, пусть скорее поправляется. Я сейчас зайду в учительскую и попрошу, чтобы тебя сегодня не вызывали». Такую поблажку до этого делали только Лики, когда у нее умер папа. Инфаркт. Тогда ее почти две недели не спрашивали, не трогали, не напоминали о домашке. И тут до меня вдруг доходит. Она ставит меня рядом с Ликой. В одну категорию под страшным названием «Потеря близкого человека». У меня в ушах начинает звенеть, как будто кто-то резко включил белый шум. Он давит, растет, глушит голос учительницы. Все вокруг будто на секунду расплывается, и я хватаю за край парты, чтобы не уплыть вместе с этим углом. А если Ники действительно станет хуже? Она даже не отвечает на мои сообщения. Вдруг она винит во всем меня? Ведь это из-за меня она так перенервничала. Варь! Сквозь вату прорывается встревоженный голос свято. Все происходит, как в замедленной съемке. Он складывает за меня учебные принадлежности в рюкзак, вешает себе на плечо, выводит из кабинета. В коридоре воздух более свежий, школьники помладше бегают и кричат. Это отрезвляет меня, и я прихожу в себя. Не до конца, но соображать могу. «Принести воды. Может, тебе надо что-нибудь поесть? Хочешь, схожу в буфет?» – озабоченно спрашивает он молча мотаю головой рядом с нами появляется лёша что там с никой я коротко пересказываю что случилось ночью парни выслушивают меня и по мере рассказов морят брови после уроков можем сходить к ней в больницу предлагает свет не успеем приемные часы до трех а у нас уроки можно прогулять пожимает плечами лёша а что тебя все равно сегодня спрашивать не будут чего тебе просто так сидеть учителя поймут если ты уйдешь пораньше а это мысль. И она мне нравится. Я даже робко улыбаюсь, тронутая их заботой. Пойду отпрошусь у Ларисы Вадимовны. Согласно киваю я. «Тогда забросим рюкзаки домой, купим гостинцы и рванем книги», — решает утенок. Свят, замявшись, испуганно бегает глазами между мной и Лешей. «Я пас, ребят. Варь, извини, но я не могу прогулять школу». Он дотрагивается до моей руки и некрепко сжимает. «Пусть сестра поправляется». Звонок разрывает наши руки. Свят, виновато улыбнувшись, спешно направляется к соседнему кабинету, оставив мой рюкзак на лавочке. Мы с Лешей остаемся одни в коридоре. И снова рядом со мной Леша, а не Свят. Но я не могу винить его в том, что он не стал прогуливать ради меня уроки. «Ой, а как я теперь отпрошусь?» Спохватившись, смотрю на закрытую дверь кабинета биологии. Слышно, как Лариса Вадимовна начала объяснять новую тему я могу постучать и попросить ее выйти предлагает леша или просто напиши ей и все выбирая второе если она увидит лешу то отправит его на урок это был бы неплохой способ избавиться от него но я не хочу пусть поедет вместе со мной с ним не так страшно чуть больше чем через час мы добираемся до больницы все это время леша не затыкался как назойливое радио в машине вроде и надоело а выключишь — сразу скучно становится. В Коле сталкиваемся с Ромой. Волосы растрёпаны, ведь такой, будто он не спал лет десять, а не одну ночь. «К Нике можно?» — сходу спрашиваю его. «Можно, я только что от нее, кивает он, поглядывая на Лёшу. Тот стоит чуть в стороне, с пакетом фруктов и сладостей. «Уже уходишь?» — он натягивает шапку. «Пора мне на смену». Не хотел уходить, но Ник и настояла. «Сказала, что я все равно ей ничем не помогу, а она будет чувствовать себя виноватой, если я и дальше буду сидеть в холле». Вот такая у нас Ника. Обо всех подумает, о каждом позаботится. А потом на нервной почве попадает в больницу. Махнув друг другу, расходимся. Рома убегает в кинотеатр, а мы с Люшей поднимаемся на третий этаж. Больница огромная, из нескольких корпусов, соединенных крытыми переходами». Из-за этого мы еще 20 минут полутаем и в каждом попавшемся отделении спрашиваем, не здесь ли лежит Вероника Салия. Только после того, как Леша спрашивает, почему Ника не взяла фамилию Ромы, я вспоминаю, что она уже полгода как левич. Приходится возвращаться и заново всех опрашивать. Наконец, нам удается найти Нику. Правда, в палату к ней пускают только меня, как сестру. Лешу приходится оставить за дверью, чтобы он не смущал пациенток и не мешал медперсоналу. Ника лежит в общей палате аж на восемь человек. Но в остальном здесь не так страшно, как я представляла. Свежий ремонт, чистенько, а в коридоре вкусно пахнет гречкой с гуляшом. Сестра встречает меня в махровом халате, лежа на койке. Она уже не такая бледная, как ночью, но выглядит слабой. Осмотревшись, не нахожу ни одного стула и сажусь рядом с ней. «Сколько у тебя было уроков?» — удивляется Ника, смотря на время. «Сегодня был сокращенный день». Вру я, чтобы еще больше не волновать Нику. Лариса Вадимовна сказала, что в школу приезжает проверка, поэтому нас отпустили пораньше. «Когда я училась, такое тоже пару раз было», вспоминает Ника, не заподозрив меня во лжи. Пакет оттягивает руки, и я начинаю перекладывать из него гостинцы в прикроватную тумбочку. «Здесь мандарины и яблоки, я их уже помыла. Еще взяла твою любимую минералку, орехи и вяленые бананы», перечисляю я гранатовый сок для гемоглобина мармеладки зефир в шоколаде пряники с цукатами. все что ты любишь ника ужасается куда столько всего ты что потратила все карманные деньги которые копила на тайного санту отмахиваюсь стараясь вложить в этот жест побольше беспечности здесь все по акции и это не от меня одной еще лёша утенок вложился можешь читать это от нас двоих ника хитро улыбается а в ее глазах пляшут знакомые озорные искорки Леша, утенок, значит, стушивавшись бурчу, Не могла же я сама тащить пакет. Ты видел, какой он огромный? Утенок просто помог. Как вчера, не унимается, Ника. Она чуть приподнимается на локтях, и я помогаю ей поправить подушку. Благодарно улыбнувшись, она облокачивается на нее. Вижу тебе уже лучше, перевожу я тему. По улыбке сестры понимаю, что она раскусила мою уловку, но решила подыграть. Лучше. Живот уже не болит, но надо немного полежать в больнице. «Что-то серьёзное?» серьезное, кусаю губы. «Нет, совсем нет», — заверяет Ника. «Такое у каждой беременной может случиться. Главное, вовремя обратиться к врачу». Ну вот опять. Ника не хочет, чтобы за нее волновались, поэтому и Рома отправила на работу, и меня убеждает, что все в порядке. А сама наверняка не спала и мучилась переживаниями. Беру ее за руку. Ладонь холодная и немного липкая, как бывает, когда плохо себя чувствуешь. «Ты не должна держать все в себе», — говорю я, помолчав, задаю вопрос, на который боюсь получить ответ. «Это из-за меня?» Ника распахивает ясные глаза в изумлении. «Из-за тебя? Варежка, ну ты чего? Я же сказала, такое может случиться с каждой. Но случилось-то из-за того, что ты перенервничала, — настаиваю я, сокрушаясь. «Сперва эти кексы, потом я не хотела называть пол!» Ника вздыхает и сжимает мою руку, словно мы поменялись местами. «Теперь не я ее подбадриваю, а она меня утешает. Да, я переволновалась. Но совсем не из-за тебя. Я начала нервничать еще на УЗИ, когда врач сказал, что виден пол. Мне очень хотелось узнать, кто же будет. Я полдня была на эмоциях. Не стоило мне затевать гендер-пати. Нужно было прямо у врача и узнать. Никто не виноват, Варь. Мне хочется верить, но в горле все равно стоит ком. И ты не сердишься на меня. Как-то совсем по-детски спрашиваю я. Она гладит меня по щеке. Не сержусь, честно-честно. Я очень рада, что у меня такая заботливая младшая сестра. Я тебя очень люблю. Даже когда ты устраиваешь рёв на весь подъезд. Мы обе хихикаем, и напряжение понемногу уходит. Я вытаскиваю из пакетика зефира, кладу его на салфетку. Он слегка приплюснутый, шоколадная глазурь местами откололась, но пахнет вкусно, ванилью и детством. «Так говоришь, Лёша пришел с тобой?» Ника возвращается к теме, и я понимаю, что разговора не избежать. Она заворачивает зефир и пару пряников в салфетку. «Передай ему, не небось стоит там голодный». «Варежки перекусят, ворчу я, но кулек беру. Ника вдруг становится серьезнее, только легкий румянец появляется на щеках. Знаешь, а он хороший. Может, и шутит много, но сердце у него очень доброе. Тебе-то откуда знать? Это я с ним десятый год в одном классе, а не ты. Пытаюсь спрятать покрасневшие щеки за волосами, но слабо получается. Я его тоже неплохо знаю. Когда я работала вожатой в летнем лагере, он был в моем отряде. Две смены подряд, между прочим. Правда? у меня выгибается бровь. А я и не знала. Ты ему давно нравишься. Лукаво улыбается она. Ну все, теперь я вспыхиваю, как светофор. А ты откуда? Такое сразу замечаешь. Скрестив руки на груди, бурчу. Что-то я не замечала. Просто со стороны лучше видно. Может, он и сам только недавно это понял. А Свят вдруг вырывается у меня. Ника усмехается. То, что он тебе нравится, тоже заметно. Он хороший, но какой-то глянцевый. Как это? Слишком правильный, что ли? как парень из глянцевого журнала. Картинка идеальная, а что там скрыто за фото, непонятно. Но ведь можно узнать. «Можно», — кивает Ника. «Вот только нужно ли?» «Мне кажется, тебе с ним будет скучно. Он типичный перфекционист, и не переживет, если ты взорвешь рядом с ним клубничный коктейль». Теперь не только Гуси и Дуся, но еще и Ника ставит под сомнение нашу со святым совместимость. «Прекрасно, просто чудесно». Это совсем не облегчает мне выбор. Ладно, мне пора. Резко встаю, пока не поддалась на уговоры Ники и не кинулась в объятия утенка. Там Леша уже заждался меня. И уроки. А еще в варежку надо. В общем, выздоравливай, набирайся сил. Кушай фрукты и возвращайся домой. Пока. «Подумай над моими словами!» Смеясь, кричит вслед Ника. Я выбегаю в коридор, чувствуя, как сердце наполняется теплом и трепетом, Влюбленности?